Часть четвертая. Гибель отряда. 429-й день Святой Войны. Окраина города. «Да, она особенная. Мой ангел». Умиротворенная улыбка сложно сочеталась с грустными глазами Итона, но в то же время говорила о многом. «Она погибла в самом начале, когда все только началось. А когда в нашем мире распахнулись врата, тогда, в первую же ночь, она пришла ко мне во сне». И я понял, что двери открылись не только в ад, но и на небеса. Моя вера в то, что она там наблюдает за мной, верит в меня. Неоспоримо. Однажды я окажусь рядом с ней. Но не раньше, чем придет мой срок. Пока я здесь, я буду бороться, сражаться и никогда не остановлюсь. Роди нас обоих. Чтобы она гордилась мной. Поэтому я не могу сдаться. Вот зачем я пошел искать Йозефа и Филча. А мы сделаем все, чтобы тебе в этом помочь. Кирилл с уверенностью выразил мнение всех присутствующих. «Ладно, сейчас нам надо вздремнуть, завтра идти через город. Мы, конечно, хорошо там поработали, но среди руин могут скрываться остатки войск Люцифера. И, естественно, мы должны быть готовы. Так что команда – ужин и отбой». Остальные члены отряда не стали спорить. Быстро перекусив, все отправились на боковую. Благодаря защите, выставленной Леоном, можно было спокойно спать, не опасаясь внезапного нападения. Этот молодой чтец очень хорошо знал свое дело. Как результат, ночь прошла без происшествий. Первым проснулся Виктор. Он вообще мало спал, даже в спокойные времена, а сейчас так и подавно. Четыре часа в сутки было вполне достаточно, шесть по праздникам. Следом вернулся в реальность Итан. Ему никогда уютно не спалось на чужеродной территории. Единственное место, где он мог комфортно поспать, это койка в казарме Элязара, на тумбочку рядом с которой он ставил единственную сохранившуюся у него фотографию Риды. Однако теперь она была потеряна, оставлена в походном рюкзаке где-то там, в городе, когда его поймал демон в здании, где проводили ритуал падши. Когда наконец-то пятерка была готова выдвигаться, солнце преодолело горизонт лишь наполовину. Оперативно позавтракав, отряд собрал вещи и покинул ночное прибежище. Легкий, немного морозный ветерок приятно ласкал щеки. Итан попытался вдохнуть полной грудью этот чистый воздух. В какой-то момент он понял, что совершил ошибку. Сломанные, не зажившие до конца ребра дали о себе знать. Боль, пронзившая грудь, быстро утихала, но после нее остался небольшой пульсирующий комок, который доставлял некоторую порцию дискомфорта. «Значит так, план следующий. Направляемся к площади, к трупу демона». Кирилл словно читал мысли Итона, который хотел предложить именно это. Он все еще не оставлял надежду отыскать фотографию своей любимой. Шансов, конечно, было мало, но попытаться стоило. «Зачем нам это делать?» поинтересовался Виктор, при этом не переставая оглядываться. «Так как Перитус завладел телом епископа и разгуливает по земле в новом костюме, Леон может выследить его, если использует плоть настоящего тела демона», пояснил Кирилл. «Это чертовски упростит нашу и без того непростую задачу. Искать одного конкретного человека на такой огромной площади можно веками. Я же смогу сузить диапазон поисков до участка размером в пару соток». «Убери эту самодовольную улыбку со своего лица, истинный служитель Господа», – язвительно заметила Акелия. «А то Бог покарает тебя за гордыню. И только представь себе, какую невероятную честь он мне окажет этим своим действием». Воодушевившись замечанием девушки, Леон впал в раздумие. Никак не прокомментировав это высказывание чтеца, отряд начал движение. Войдя в город, все разговоры, имевшие место в предыдущем дне, сошли на нет. Внимательность перешла на качественно новый уровень. Мертвый пустой город был наполнен призраками прошлого. Разрушенные строения в сумраке засланного туманами неба выглядели скорее как нарывы. Лишь одинокие сквозняки и шарканье ботинок об асфальтную дорожку наполняли тихие извилистые улочки города звуком. А теперь всем быть максимально внимательными. Дал короткие указания Кирилл, когда они добрались до крайнего дома, отделяющего их отряд от залитой демонской кровью площади. Осторожно выглянув из укрытия, начальник отряда осмотрелся. «Вижу небольшую группу демонов. Восемь штук. Никто не говорил, что это будет как прогулка в парке». Заметил Виктор и медленно достал свой меч. «Погоди. В открытую нападать на них не будем. Вдруг еще есть». Осмотрев близлежащую территорию, Кирилл выдвинул предположение. Можно переместиться вон к тому зданию. Оно ближе всего к демонам. Если удастся подобраться к ним, я могу использовать специальные тексты, которые отвлекут их и заставят ошибиться. Предложил Леон. Этого будет недостаточно. Океле, сколько выстрелов успеешь сделать с такого расстояния? Два, может быть три. Коротко ответила она, но, подумав через мгновение, добавила. Если они в атаку не пойдут, то сколько нужно, столько и сделаю. Но там много естественных укрытий. Целиться будет сложно. Нас мало, так что разделяться не будем. Сразу объяснил Кирилл. Значит, действуем следующим образом. Сначала Леон зачитывает текст. Далее твой ход. Указал он на Акелию. Пока они будут занимать оборонительную позицию, мы втроем успеем сократить расстояние и навязать бой. Выведем их из укрытий, чтобы она могла продолжить отстрел. «Действуем от обороны. Атакуем осторожно. Если все сделать правильно, мы быстро с ними разберемся». «Отличный план. Постараемся, чтобы он таким и остался». Согласился Виктор. Еще раз посмотрев на расположение демонов на площади, Кирилл первый пошел по направлению к интересующему их зданию. Пришлось сделать небольшой крюк, но ради более удобной позиции это было не страшно. Расставив всех согласно разработанной стратегии, Кирилл вместе с Итаном и Виктором, предварительно оставив все, что могло мешать передвижению, постарались приблизиться к расположению демонов, как можно ближе до того момента, когда они станут заметны. Теперь между ними и врагом было примерно метров 30. Демоны сидели на мозаичной кладке площади и вели непринужденную беседу. Это никак не исключало наличие факта их готовности к нападению. Военная подготовка легионеров Люцифера была отличной. Это отмечали все, кто когда-либо сталкивались с ними в открытом бою, особенно один на один. Демоны, как правило, отлично владели как мечом, так и копьем. Многие из них сражались с щитами, что доставляло дополнительное неудобство. Недооценивать их как воинов было самой большой глупостью. Сидя за разрушенной стеной, Акелия и Леон ждали отмашки от Кирилла, чтобы дать старт плану. И когда троица заняла позицию, начальник группы осторожно махнул рукой. «Так, ну, понеслась». Леон глубоко вздохнул несколько раз и медленно выдохнул. Его лицо, обычно радостное, приняло эмоционально нейтральный внешний вид, словно каменная статуя, у которой каким-то магическим образом двигался рот. Слова сильного отвлекающего текста сотрясали воздух, как удары молота на ковальню. Когда Леон начал свой ритуал, Акелия заняла позицию для стрельбы и приготовилась. Уже совсем скоро демоны попадут под влияние слова, и она сможет начать отстрел. Выбрав первой целью одного из вооруженных арбалетом, она принялась выцеливать его. Как только демоны с подозрением стали оглядываться, это было первым звоночком. Текст, зачитываемый Леоном, призван внушить чувство тревоги. С такого расстояния это был единственный возможный прием, который он мог применить против большой группы. Ощущение тревоги росло внутри демонов с каждым произнесенным словом. И когда они практически одновременно поднялись, схватив оружие, Акелия сделала первый выстрел. Тело демона глухо ударилось о каменную кладку площади. Быстро перезарядив арбалет, девушка сразу дала второй залп, и еще один труп был на ее счету. На этот раз демоны заметили, откуда по ним вели обстрел. Приняв коллективное решение засесть за укрытие, они разбежались и спрятались. Трое из них, у кого были арбалеты, приготовились стрелять в ответ. Акелия прекрасно владела арбалетом, только благодаря этому, когда вся трое демонских стрелков сделала залп, выглянув из укрытия, смогла высечь еще одного. К несчастью, три выпущенных в сторону людей болта летели не менее точно, поразив Леона в руку и бедро. Волевой чтец, опустившись на колено, даже не сбился и продолжил читать текст дальше, все больше и больше нагнетая панику на демонов. Более того, полученные ранения лишь только придали ему уверенности о каждому слову веса. Арбалетчики, быстро перезарядив оружие, сразу дали второй залп в сторону Леона и Акелии. Но на этот раз стальные болты со звоном ударились о стену. Настал черед троицы. Кирилл, внимательно следящий за действиями вражеских воинов, скомандовал атаку, как только арбалетчики совершили второй выстрел. Все трое, обнажив мечи, бросились на позицию врага. За считанные секунды они преодолели расстояние до укрытия демонов. Виктор первым вонзил лезвие успешно перезаряжающегося легионера, на месте лишив его жизни. Кириллу достался воин, сражающийся мечом и щитом, который после пары выпадов в его сторону ушел в глухую оборону. Последний оставшийся в живых арбалетчик успел взвести свое оружие, но Итан уже был в нескольких шагах от него. Он неумолимо продвигался вперед, прикрываясь щитом. Долго целиться у демона возможности не было, поэтому он выстрелил в единственное незащищенное у парня место – в ногу. Арбалетный болт жадно впился в нее выше колена, что заставило Геммельтона оступиться от резкой боли. Однако это было последнее действие демона, потому как сразу после этого его голову настиг меткий выстрел Акелли, и он мешком картошки упал на брусчатку. Последние трое демонов бились на мечах с Кириллом и Виктором. Можно сказать, с переменным успехом. Недостаток навыка демонов компенсировался наличием у них щитов, которыми они успешно прикрывались. Плюс играл роль численный перевес, всего на одного бойца, но тем не менее. В это время Итан, стиснув зубы, выдернул торчащий из ноги болт и, опираясь на меч, через боль встал. Оценив ситуацию, он направился на помощь товарищам. Прекрасно понимая, что как боец с раненной ногой он вряд ли сможет представлять большую угрозу и скорее будет только мешаться, так как потерял изрядную долю маневренности, он предпринял единственно верный шаг. Отбросив меч и щит, Итан, собрав все силы, чтобы превозмочь боль, и с разбегу набросился на одного из демонов со слепой зоны. Сбив его с ног, он повалил противника на землю. Выхватив со своего пояса небольшой нож, Итан последовательно несколько раз ударил демона ножом в область шеи, груди и лица. Внезапно ворвавшийся в последнюю тройку демонов человек своим действием разбил строй противника, что позволило Виктору и Кириллу усилить натиск и зарубить последних демонов, завершив это сражение в свою пользу. «Мы победили?» – вырвалось изо рта перевернувшегося на спину Геммельтона. «Да, Итан, мы победили. Теперь можно перевести дух, пока Леон будет проводить ритуал». «Чёрт!» Заметив, что Кирилл с Виктором смотрят в одном и том же направлении, приподняв мечи, лежащий на земле Итан немедленно развернул голову в ту же сторону и увидел, как к ним приближаются Перитус, держащий кинжал у горла Акелли, и неизвестный демон, волочащий за собой бессознательное тело Леона. Перитус все так же был облачен в одеяние епископа, Демон же выглядел не как обычный легионер. На нем была надета черная матовая кераса, поверх черной грубо сшитой обтягивающей кожаной куртки. На плечах красовались в тон керасе матовые наплечники. На кожаных штанах, более свободных, в отличие от куртки, были закреплены массивные металлические поножи с четко выраженным вертикальным ребром по всей длине. С обеих сторон на поясе закреплено по одному мечу с красным рубином в эфесе у каждого. Ступни, как и ладони, в свою очередь, были обнажены. Шлему демона тоже отсутствовал. Это как раз и позволило Итану узнать, хоть и не сразу в его лице, Йозефа Делвинка. Вне времени, вне пространства Проснуться от знакомого голоса – это всегда приятно. Создает такое непроизвольное чувство безопасности. Мол, не беспокойся, рядом есть кто-то, кому можно доверять, а значит, торопиться некуда. Подреми еще. Тем не менее внутренние противоречия не позволили Йозефу продолжать лежать с закрытыми глазами. Резко придя в себя, он принял сидячее положение и осмотрелся. Это была его квартира, точнее загородный дом. Из окна лился приятный солнечный свет. «Как же давно я не видел такого солнца!» Пробежала мимолетная мысль в голове. Комната, в которой он проснулся, была обставлена именно так, как он ее помнил. Небольшой персидский ковер на полу. Узкий стеллаж с книгами напротив дивана, на котором он сидел. Справа на стене висели одинокие часы. Слева находилось то самое источающее свет окно. «Подожди, что я здесь делаю?» Йозеф мотнул головой, чтобы отвязаться от невесть откуда взявшегося наваждения. Как вдруг он услышал до боли знакомый голос: "Опять, милый, иди есть, все готово". На душе стало неожиданно тоскливо от этой фразы. Встав с дивана и покинув комнату, он попал в гостевую, где уже был накрыт небольшой круглый стол, за которым сидел Кевилл, его сын, и Елизавета, жена. Что происходит? Произнес вслух оцепеневший от подобной неожиданности мужчина: Ты о чем? Обедать садись давай, я уже тебе все положила. Неуверенный во всем происходящем, он сел справа от супруги. Слева от нее сидел маленький Кевил, а справа от себя Йозеф заметил еще одну тарелку: Мы кого-то ждем? настороженно спросил он. Конечно, ты что забыл, голова дырявая? Принялась разоряться Елизавета, и в это время в дверь постучали. «О, как раз вовремя», – сказала она, и уже было хотела встать, но Йозеф ее опередил. «Я открою, сиди». Неторопливо подойдя к двери, он взялся за ручку и, подумав пару секунд, медленно открыл дверь. На пороге стояли трое вооруженных людей – Волк, Кот и Лис. «Привет, Йозеф», – коротко поздоровался Волк. «Черт». А я-то уже надеялся, что это все же реальность». Разочарованно высказался командир, на что бойцы отрицательно покачали головами. «И что же нас ждет в этот раз? Мы пока не поняли. Но это не мир грез. Мы сейчас внутри твоего подсознания», – разъяснил обстановку волк. «Раз так, тогда будьте гостями в моем подсознании». Отойдя в сторону, он впустил бойцов в дом. «Солнце, а это кто такие? Я их не знаю». Тон Елизаветы изменился, стал слегка грубее. «Ты же сказал, что мы у меня в голове!» Переспросил Йозеф у волка, который в ответ опять подтвердил эту информацию. «Но что-то здесь не так, определенно. Помнишь, как сюда попал?» Спросил лис. «Смутно. Вроде я утонул в чем-то. В Рубиновом озере». Неожиданно в комнате появился еще один участник. Это явно был демон, или, по крайней мере, так хотелось думать Йозефу. Ведь кто же еще это может быть? Выглядел он во всяком случае как человек. Разве что кожа его была пепельно-бордового цвета, а фиолетовые белки глаз вмещали насыщенную темно-зеленую радужку, внутри которой черной каплей застыл кошачий зрачок. Точно, я должен пройти процесс перерождения. А ты, видимо, та самая тварь, в которую мне предстоит переродиться. «Ты же понимаешь, что дело здесь ни в каком не перерождении. Просто вместо тебя буду я. И все дела». Улыбаясь, заметил неизванный гость. «Лиза, Кевил, могу я попросить оставить нас? Мне надо поговорить с главой вашего семейства». Послушные прообразы супруги и сына Йозефа спешно удалились со сцены, после чего он весьма однозначно добавил. «Наедине, если вы позволите». Вполне прямо намекая на подсознательных бойцов Йозефа. Можете выйти. Это изначально был билет в один конец. К тому же, если будет возможность его забороть, я справлюсь. Молча, исполнив приказ командира, бойцы вышли через входную дверь. Йозеф тем временем занял один из стульев за обеденным столом. Какая самоуверенность. Высокомерно выдал гость и сел за стол напротив. Чего тебе надо? В смысле, помимо очевидного. Зачем все эти беседы, разговоры? Неужели ты не можешь просто взять и занять мое место? Все слегка чуточку сложнее, Йозеф. Принялся объяснять гость. Будь я обычным обоссанным демоном, да. Просто пришел бы, сделал из твоего подсознания фарш и все дела. Но мне нужно полностью здоровое тело, как внутри, так и снаружи. Ничего себе! С наигранным удивлением произнес человек. «Какая удача, мне достался аристократ. Может, ты еще и про этикет мне расскажешь?» «Йозеф». Собеседник немного повысил тон, в котором также прослушивалась нотка обиды. «Я хочу предложить тебе сделку». «Ты сейчас серьезно?» От удивления он случайно выдавил из себя смешок. «Вполне. Как бы ты ни относился ко мне и, чтобы не думала о всем моем роде, у нас тоже есть честь и достоинство». Ага, как же, расскажи еще раз. Вы выродки, которые при жизни нормальными людьми не были. И после смерти ничего не изменилось. Правильно говорят, демоны не мифические существа. Это люди, реальные мать их люди. Демоны. Да, у демонов и правда были некоторые проблемы в прошлой жизни. Послушай, мне, хочешь верь, хочешь нет, не доставляет удовольствия эта ситуация. Так отпусти меня. Вполне серьезно заявил Йозеф. Не могу. Увы, ты все равно умрешь. Какой бы выбор я ни сделал. Но, по крайней мере, твое тело не погибнет напрасно. Ох, какая прелесть. Спасибо за заботу, но если внутри моего тела будет выродок вроде тебя, то лучше я просто умру. Поэтому, чтобы в этом был и твой интерес, я предлагаю заключить сделку. Пожелай, что хочешь, а я обязуюсь это выполнить. Как тебе такое? Легко, убей Люцифера. Недолго думая, выпалил он. «Что хочешь, но только кроме этого». Гость не оценил шутки. Наоборот, могло показаться, что он расстроился. «Вот и весь сказ. Не успели мы с тобой начать переговоры, как сразу появились ограничения». «Что, испугался против шефа своего пойти?» «Дело не в этом, Йозеф. Я не смогу его убить, потому что мы на разных уровнях силы. Сомневаюсь, что получится даже поцарапать его». «Ну тогда умри, пытаясь. На другое условие я не соглашусь». Что же вы за люди такие? Откинувшись на стуле, гость отвернулся от Йозефа и задумчиво выглянул в окно, словно он и вправду обдумывал это предложение. Наконец, минуту спустя, он вновь посмотрел на собеседника и сказал ⁇ Идиот, я согласен на твое условие. Серьезно? ⁇ Настолько недоверчиво Йозеф не смотрел даже на наперсточников, утверждающих, что выигрыш 100%. Главное быть внимательным. Абсолютно. «Я согласен убить Люцифера, или, как ты выразился, умереть пытаясь». Сказав это, он протянул свою руку через стол. «Но... зачем соглашаться на такое? Вся моя жизнь, что до ада, что после, была проведена в сражениях. Я не знаю другого способа существования, только бой, только победа». «Шутка ли, но один раз я уже проиграл лучшему воину» и я не против еще раз скрестить мечи с одним из лучших воинов, а Люцифер – без преувеличения один из них. Поэтому я согласен это сделать. Договорились? Что будет, если ты откажешься от этого договора? Йозеф уже практически был готов заключить сделку. По какой-то неведомой причине он чувствовал, что гость не лжет ему о намерениях. «Превращусь в прах и развеюсь по ветру. Договор между существом вроде меня и человеком – Штука серьезная, нарушать такое соглашение нельзя. Хорошо. Мне бы, конечно, хотелось присутствовать при этом, но, увы. Они скрепили соглашение рукопожатием. Не переживай, посмотришь, как вы говорите, сверху. Твоя воля будет исполнена в точности, как ты того желаешь. И клянется тебе в этом Дуилиус, третий префект ада. Прощай, Иозеф! Делвинг. 430-й день Святой войны. Центральная площадь. Увиденное настолько потрясло Итона, что он даже смог подняться, практически не чувствуя боли в простреленной ноге. Злость в его взгляде, казалось, могла бы и убить при должном умении. Мистер Геммилтон, здравствуй, крикнул Перитус и прижал Окелию поближе к себе. Я смотрю, ты нашел себе новых друзей которых вновь готов потерять. «Я убью тебя, выбледок!» Сквозь зубы процедил Итан и сделал шаг в сторону демонов. Но резкая боль в ноге подкосила его, и он вновь оказался на земле. Однако это не помешало ему поднять голову и продолжить буравить взглядом двух врагов. «Посмотри, как ты жалок, мистер Гэммельтон! Ты даже с собой справиться не можешь! Что уж говорить о нас!» Продолжал язвить Перитус. «Вы недостойны этих тел, ублюдки!» Котел кипел в душе Итона, и бурлящая жидкая злость отравляла его изнутри. «Прошу меня простить, что прерываю вашу интересную беседу», – вступил в разговор Дуилиус. «Но я здесь вообще по другой причине. Мне нет нужды с вами сражаться. Может, договоримся?» «Вас всего двое, а значит, мы в равных условиях», – решил ответить на вопрос префекта Виктор. «С чего ты взял, что мы вообще будем с тобой договариваться?» «Например, потому что этот нетерпеливый малый...» Сказал Дуилиус, указав свободной рукой на своего напарника. «Может убить вашу подругу. Разве это не является для вас аргументом, чтобы хотя бы выслушать мое предложение?» «Мы воины грязной крови. Для нас смерть – это ничто. Мы сражаемся с вами, не надеясь вернуться живыми и готовы умереть в любой момент». Лишь бы забрать побольше таких выродков, как ты с собой в могилу». Добавил свои 5 копеек Кирилл. «Смертники, значит?» Задумался Дуилиус. «Что ж, тогда хочу предложить дуэль. В моем окружении это было очень популярное явление. Я бы даже сказал повсеместное. Кто-нибудь из вас против меня, победитель забирает все. Что скажете?» «Верить слову демона, ну уж нет. При любом раскладе ты убьешь всех, кого сможешь». «Смысл рисковать?» – на этот раз ответил Виктор. «По моему мнению, вся наша жизнь состоит из постоянных рисков. К тому же, куда делась ваша расхваленная «Готовы умереть?» «Сразитесь со мной, и если победите или будете достаточно отважны, я вас отпущу. И даже в качестве жеста доброй воли отдам этих двоих». Дуилиус говорил спокойно, размеренно. В его речи чувствовалась рассудительность. А Виктор и Кирилл не привыкли вести не лишенный смысла конструктивный диалог с демонами. Это слегка обескураживало их. Что скажешь? Виктор адресовал этот вопрос Кириллу, который посмотрел на него и улыбнулся. Ну а почему бы нет? Перевел начальник отряда взгляд на префекта. Только прежде отпусти их, и я сражусь с тобой. В качестве подтверждения своих слов Кирилл уверенно зашагал в сторону будущего спарринг партнера остановившись примерно на половине пути. Виктор молча посмотрел на это действие, но ничего не сказал против. Вместо этого он подошел к Итану и помог ему сесть на кусок разбитой клумбы. «Что он творит?» Геммельтон решил не встревать в беседу между Кириллом и Дуилиусом. «Это его дело. Сам подумай. Если они лукавят, мы все равно трупы. А так?» Вдруг он и вправду сдержит слово? Виктор был как никогда серьезен. А если они слово нарушат, я сделаю все, чтобы они навсегда нас запомнили. Вы могли бы отступить. Зачем рисковать просто так? А ты бы отступил в такой ситуации? Вместо ответа Виктор задал правильный вопрос, ответ на который был очевиден. Поэтому они оба молча устремили свои взгляды в сторону предстоящего сражения. Искренний смех Дуилиуса напряг даже Перитуса. Так уж выразительно он засмеялся. «А ты хитер! Отпусти девчонку!» «Что?» – опешил Перитус. «Я сказал, отпусти ее. Он говорил спокойно, но демону сна спорить с ним не хотелось. Нехотя ослабив объятия, он освободил Акелию. «Забери его тоже. Справишься?» Девушка молча кивнула и, схватив Леона за капюшон, оттащила его к своим. Дуилиус тем временем подошел к Кириллу, остановившись за несколько метров от него. «Теперь все честно. Можешь сражаться в полную силу и не переживать, что у Перитуса рука дрогнет». «Если я проиграю, позволь ему уйти», – высказал свою просьбу Кирилл и принял боевую стойку, готовясь атаковать. «Прости, конечно». Начал свой ответ префект, обнажая один из метровых мечей, черная сталь которого словно не отражала солнечного света вообще, создавая иллюзию того, что лезвие плоское, как лист бумаги с какой стороны не посмотри. Только если победа окажется за тобой. Все, кто находился на площади, замерли. Каждый с нетерпением ждал того момента, когда первый звон бьющихся друг о друга клинков ознаменует о начале боя двух, несомненно, отличных мечников. Один сражается ради жизни товарищей, второй – для собственной забавы. Кто же одержит верх? Резкий и неожиданный рывок вперед Дуилиуса прервал мысли людей, просчитывающих варианты этого сражения, чтобы подготовиться к самому вероятному варианту. Первый же удар префекта был уверенно парирован Кириллом, после чего последовала немедленная контратака, за ней вторая и третья. Человек с первых ударов показывал себя как достойный противник, успешно совершающий атаки и отбивающий или уклоняющийся от меча Дуилиуса. Их бой был похож на самый настоящий балет, смертельно опасный, но в то же время чертовски прекрасный. Даже Перитус проникся происходящим на площади. Внешне он, конечно, этого не показывал, но внутри его обуревала куча противоречивых эмоций. И ему это нравилось. Увидеть подобное стоило всех тех бед, которых он успел натерпеться за эти дни. Люди относились к этому действию несколько иначе, нежели демон. Они не скрывали своего переживания, но старались по возможности не издавать никаких звуков, чтобы не приветь Господь, не отвлечь Кирилла. Каким бы ни был этот бой, как и у всего, у него тоже есть свой конец. Разница с театральной постановкой только в том, что один из участников должен погибнуть по-настоящему. В сражениях такого уровня, когда накал страстей на пределе возможного, когда продумываешь десятки действий за секунду, достаточно лишь одной ошибки которую и допустил Кирилл. Усталость и психическое напряжение сыграли свою роль. При очередном отбивании удара противника его меч предательски выскользнул из руки, отлетев на несколько метров в сторону. Следующим же ударом Дуэлиус отрубил голову своему сопернику. Невозможно описать словами все те эмоции, которые ураганом обрушились на Виктора, Акелию и Итана. Повезло только находящемуся без сознания Леону. Оставшийся на ногах префект с уважением посмотрел на павшего бойца, после чего перевел взгляд на его товарищей. Ярость затмила разум Итона, и, сорвавшись с места, наплевав на боль в ноге, он с голыми руками бросился на победителя. Встретив обезумевшего человека с преступным спокойствием, префект свободной рукой отбил несколько кулачных атак в свою сторону и, выгодав момент, схватил Итона за горло, подняв его над землей. Какое похвальное рвение! – спокойно сказал Дуилиус, спрятав свой меч обратно в ножны. Но к несчастью ты еще не готов, мерзкая тварь! – захрипел Итан, пытаясь вырваться из стальной хватки префекта. Поняв, что это бесполезно, он начал зачитывать текст кровавого таинства, который в прошлый раз уже смог успешно применить. Поняв, что пытается сделать человек, он рассмеялся. «К твоему сожалению, на архангелов эти слова не действуют». Взгляд Геммельтона изменился, в нем появился страх от осознания того, кто перед ним стоит. Что это был не просто демон и даже необычный падший, а самый настоящий низвергнутый стимбез архангел в теле его бывшего командира. «Хватит». Только и сказал префект, отбросив Итона от себя. Не сумев удержаться на ногах, тот упал на спину, но все равно не прекратил смотреть на него. «Это был прекрасный воин, похороните его с честью!» С некоторой грустью в голосе сказал Дуилиус, после чего он, развернувшись, собрался было уходить, когда ему в спину прилетела фраза, брошенная лежащим человеком. «Я найду тебя, где бы ты ни был, и убью!» «Надеюсь на это, Итан. Я буду ждать тебя, всех вас, в Рубиновом озере. Не разочаруйте меня. А пока как следует подготовьтесь». И он ушел. Перитус молча последовал за ним. Уже через минуту они скрылись между разрушенных домов. Убитые горем, приправленным щепоткой злобы, оставшиеся в живых люди обработали раны друг друга и, соорудив носилки из спальных принадлежностей, погрузили на них тело Кирилла. Два дня спустя они вернулись в лагерь грязной крови, где, прежде чем отправиться отдыхать, подготовили погребальный костер, чтобы проводить Кирилла и всех остальных, тела которых отсутствовали в последний путь. Закапывать в демонской земле было не принято, поэтому в лагере поступали таким образом. Сжигали тела тех, кого смогли вернуть. После сожжения все отправились смыть с себя грязь этого похода, а после разбрелись по своим палаткам. Итан вернулся туда, где несколько дней назад очнулся, ведь другого места у него не было. Зайдя внутрь темной больничной палатки, он первым делом подошел к постели Лорика. Осмотрев его, он заметил, что бинтов на теле здоровяка поубавилось. «Вчера пришел в себя». От неожиданно услышанного шепота Уиттона пробежал холодок по спине. «Спрашивал, кто еще жив. Я рассказала про тебя и про то, куда ты пошел». «Мы проиграли. Разгромно. Мы оказались так слабы перед лицом настоящей силы». Он говорил, не оборачиваясь в сторону Виктории. Я никогда до этого не сталкивался с подобным в открытом бою. Он был чертовски силен. Тебе было страшно. Девушка встала и подошла ближе, остановившись возле торца кровати, на которой лежал Лорик, чтобы видеть лицо парня. Скорее, жутко от того, сколько мы еще не знаем о них. Наконец-то Итан перевел взгляд на лицо сестры Виктории. Мы уже полтора года ведем непрерывные бои, ни черта не знаем о том, на что они способны. Чего нам ожидать от существ, которых мы даже еще не видели? Какой силой они обладают? Я очень хорошо умею сражаться на мечах, достаточно хорошо, чтобы пережить десятки боев. И я видел взгляд падшего, он не бился в полную силу, нет. Для него это было просто как разминка. И ведь он не один такой, а стоит по сути целой армии. Прекрати, ты только хуже себе сделаешь. Он погиб из-за меня. Если бы я не пошел... Вот опять это. Опять я подвел людей. Не сказав ни слова, Виктория просто подошла и обняла Итана, крепко прижав его к себе. На этот раз он не проронил ни слезинки, обняв девушку в ответ. Несколько минут они стояли вот так, два грустных человека в объятиях друг друга. Знаешь... Начал говорить он, а девушка повернула голову, чтобы посмотреть на него. От того, что они стояли так близко, их губы практически касались друг друга. «Мне надо отдохнуть немного. Завтра будет важный день». «Я знаю, вы будете решать, выступать на Рубиновое озеро или нет». Они говорили шепотом, еле слышно. «Ты хочешь напасть на них?» «А как поступила бы ты?» Итан, не отрываясь, смотрел в золотистые глаза Виктории, в отражении которых плясал дикий огонек масляной лампы, подвешенной под потолком. «Не знаю. А что нам еще остается? Сражаться или умереть?» Как же красив был ее голос в этот момент. Он так приятно проникал в него и оставался там, постепенно разливаясь нежным успокаивающим теплом по всему телу. «Я тоже так думаю. Поэтому буду настаивать на нападении». Если и погибнуть, то ради победы они вот так, бесславно. Пожалуй, тогда не буду тебя отвлекать. Завтра зайду, принесу завтрак. Буду ждать тебя». Коротко ответил он и выпустил девушку из своих объятий. Она, накинув капюшон, бесшумной тенью выскользнула из палатки. Итан еще раз посмотрел на спящего лорика и, улыбнувшись, пошел к своей кровати. Сеф он на минуточку задумался о том, сколько всего произошло за эти несколько дней. Возможно, все эти события не были случайны, кто знает. Может, некто неизвестный, какая-то невидимая рука толкнула первую костяшку домино, запустив этот необратимый процесс. К чему он приведет? Никто не скажет, но узнать придется, обратной дороги уже нет. Сегодня закончился путь отряда, которым командовал Йозеф Делвинг. Он был недолог, но совершенно точно приведет к немыслимым последствиям. Завтра же начнется новая история Итона Геммельтона. Ведь теперь, помимо всеобщей победы, у него есть конкретная цель. А сейчас спать.